Первого кровососа Андрей не пометил, а убил. Вместе, всего через секунду после того, как закрыл глаза. Еще двоих, совершив эффектный бросок, вправо Лунев проткнул почти одновременно. Едва Андрей выдернул ножи, глухо треснули две коротких очереди и точно в обозначенные Луневом мишени ударили тяжелые пули. А старый был уже с другой стороны от замерших в центре невидимого кольца Скаута и Татьяны. Его атаковали, судя по ощущениям, сразу три монстра, но ничего хорошего из этой атаки не вышло. Да и не могло выйти. Твари только помешали друг другу и тут же за это поплатились. Двоим Андрей вспорол ненасытные утробы от пупка до глотки, третьего пометил и отправил ударом ноги за пределы условного ринга. Там меченую тварь успокоил скаут. Еще двоих рывососов убрал стрелок. Лунёв услышал, как в их тела ими глухими шлепками впиваются пули, и как монстры тяжело заваливаются в чавкающую грязь. Стрелку, как и Андрею, маскировка мутантов не мешала, только получалось, что стрелок даже более талантлив. Он мог точно определить местоположение невидимых. Не на ощупь, а дистанционно. «Если он контролёр, ничего удивительного», — подумалось Андрею, — «непонятно только, зачем он нам помогает». В принципе, этот стрелок мог оказаться тем самым контролёром, который часом раньше привёл на помощь группе механика. Тогда его участие в судьбе ходаков было отчасти объяснимо, но в целом мотивы контролёра, вставшего на сторону людей, по-прежнему казались непонятными. Впрочем, Андрею было сейчас не до размышлений. Обстановка оставалась очень сложной, кровососы пока не отступили. Более того, на ходаков опять нацелились неугомонные Бэтмены. Об этом коротко сообщил скаут. Сражение на два фронта стало слишком сложной задачей даже для Лунёва. Андрей отбил атаку ещё двоих мутантов и наконец решил открыть глаза. Увиденное его вполне устроило. Стая летающих тварей кружила над ними на приличной высоте и снижаться пока не спешила. Скорее всего... В этом тоже была заслуга пришедшего на выучку контролёра. Лунёв обернулся к воротам. В темноте зеленоватый туман вокруг точки проникновения слабо светился, но фигуру стрелка толком не освещал. Андрей различил человеческие силуэты только. Ни габаритов союзника, ни тем более его особых примет Лунёв не рассмотрел. Он попытался вспомнить голос, но однозначно сказать, кому он принадлежит, Андрей не мог. У него возникло подозрение, что стрелком оказалась Ольга, но в таком случае рушилась версия насчет союзника-телепата. Ольга имела кое-какие отклонения от нормы, Лунёв знал это давно, но до сих пор отклонения сводились к невосприимчивости к гипнозу, а не к обладанию этим талантом. Да еще в такой подозрительной форме, практически словно у контролера, то есть у мутанта. Андрей вернулся к своим баранам, но выяснилось, что кровососов поблизости уже нет. На поле боя вслепую остался десяток уродливых трупов и один пока еще живой мутант. Лунев не стал тратить время и силы на раненую тварь. Спрятав ножи, он приказал скауту снова посадить себе на спину Татьяну, и указал на едва различимый в густых сумерках дальний край дремучего леса. Скаут кивнул и, нацепив очки ПНВ, осторожно двинулся по краю поля, которое сплошь покрывали аномалии, кости, останки, а также крупные и особо мощные артефакты. Последний момент оказался для скаута немаловажным. Сработали рефлексы профессионального сталкера, и он походя умудрился прихватить не меньше десятка артефактов. «Делать тебе нечего», — тяжело дыша спросил Андрей. «Привычка», — скаут развел руками. «А что, нельзя? Я могу выкинуть?» «Главное, аномалию не просмотри. Слева что?» «Где? А, ерунда, трамплин». он далеко, не переживай. Смотри, вон там ночная звезда светится». «От артефакта до материнской аномалии всегда какое-нибудь расстояние имеется». От нас до звезды метров пятьдесят. Значит, до трамплина еще как минимум столько же. слышишь старый, постой секунду, подниму звездочку. Скаут, угомонись. Ну, последний раз. Тебе-то хорошо, тебе генерал денег отваливает сколько пожелаешь. А у меня голый оклад. Премиальные сам себе добываю. Тебе жалко? Мы не за этим сюда пришли. Я понимаю, но и ты пойми, таких серьезных артефактов больше нигде не найти. «Ты знаешь, сколько я за них получу?» «В 10 раз больше, чем за обычные побрякушки!» «Считай, как за Джокеров!» «Последний раз», — сдался Андрей, — «пулей!» Сталкер обрадованно хмыкнул и побежал курсом на зеленоватое свечение артефакта. «Скаут, стой!» — донеслось издалека. «Назад!» Андрей обернулся на голос, но новый звук заставил его вернуться в исходное положение. Звук издал скаут. Он вскрикнул, подлетел на пару метров... вверх и исчез в кромешной темноте ПНВ. ПНВ старался из последних сил, но рассмотреть куда зафутболил незадачливого сталкера коварный трамплин Андрей толком не сумел. Удар аномалии был достаточно силен, чтобы отшвырнуть скаута метров на 100 или же размазать по какому-нибудь препятствию ближе 100 метров. Лунёв установил чувствительность прибора ночного видения на максимум и кое-что всё же рассмотрел. Скаут копошился в грязи почти на середине поля, причём слева и справа от него угадывались признаки мощных аномалий. Ещё одна аномалия притаилась чуть дальше, место падения сталкера. Скаут был явно не в себе, но, скорее всего, цел. Руки и ноги слушались его слабо, но не висели плетьми, а голова то и дело падала на грудь, но раз за разом поднималась. Примерно через полминуты Сталкер справился с нокдауном и попытался подняться на ноги. Ему это удалось, достаточно легко. Только не потому, что он окончательно пришел в себя. Ему помогли. Вокруг Сталкера как-то незаметно возникли несколько фигур в безразмерных балахонах. Существа легко отняли у скаута оружие, крепко взяли его под белые рученьки и поволокли, умело лавируя между аномалиями, к противоположному краю поля. «Чёрт побери!» Андрей схватился за автомат и даже шагнув в сторону поля, но ну, вовремя отдумался. Бросаться на помощь скауту было бессмысленно. Во-первых, Андрею ни за что не удалось бы так ловко пройти мимо аномалий, а во-вторых, он всё равно опоздал бы. Враги скрылись в темноте буквально через минуту. Где их там искать, ведал только Господь, да и то вряд ли. А еще может ведать контролёр, который до сих пор тащится по нашим следам. Андрей опустил Татьяну на землю, развернулся лицом к югу и демонстративно положил автомат на сгиб локтя. Всем своим видом Лунев старался показать, что желает выяснить отношения с непрошенным союзником здесь и сейчас. «Что ты задумал?» — шепнула Татьяна. «Увидишь». «Если она не хочет идти с нами, значит, тому имеются причины. Зачем ее вынуждать?» «Ее?» — Андрей удивленно взглянул на спутницу. «Ну да», — Татьяна ответила таким же удивленным взглядом. «Ольгу?» «Ты думаешь, это она?» «Ты что, не слышал ее голос?» «Он слышал, только не узнал», — донеслось из темноты. «Я так захотела». Лунёва в голове что-то будто бы включилось, и совершенно незнакомый, более того, бесполый голос, вдруг обрел знакомые интонации. Теперь Андрей отлично его узнавал. Это действительно был голос Ольги. «Не понял. Лунёв хмуро уставился на появившуюся из тени девицу. Что за фокусы?» «Сама не знаю», — Ольга вздохнула. «Просто так получается. И давно. Как на холм поднялась, так и началось». «Ещё на той стороне. Сначала думала, с ума схожу. Потом, что в контролёра превращаюсь. Теперь просто не думаю ни о чём, а делаю, что получается». «Механик, твоя работа?» «Моя. Плюс ещё одного контролёра угомонило, который наёмников вёл». «А мертвецами кто командовал?» «Он в сектор ушёл сразу после вас. Не заметили?» «Как-то нет. Ловкий попался. Но с механиком ты всё-таки перегнула». «А что оставалось делать?» Я только до сих пор не понимаю, как поднятого зомби обратно уложить. Я, честное слово, уложила бы его, если бы могла. Не тварь же бездушная, хоть и владею теперь этими контролерскими фокусами. Я честно пыталась его успокоить, но не смогла. А никто не может, в том-то и беда, по-прежнему угрюмо произнес Андрей. Если что, меня не поднимай, договорились? Да, Ольга замялась. Ну что ты такое говоришь, типун тебе на язык? — Не надо таких пожеланий, — Андрей невесело усмехнулся. — На всякий случай. — Совсем ведьму из меня не делай, ладно? — обиженно проговорила Ольга. — Если бы мы не пришли в этот сектор, я так осталась бы при своих интересах. — Точно. Неожиданно щелкнув пальцами, сказал Андрей. — В яблочко. Осенило. — О чем ты? — чуть испуганно спросила Ольга. — Пока не спрашивай. Все равно внятно ответить не смогу, — Лунев махнул рукой. «Мысли читать не научилась?» «Нет». «Ну что ж ты так сплоховала?» Андрей иронично взглянул на девицу. «Зато я тропу чувствую», — не уловив иронии, горячо заявила Ольга. «Она и тут есть, только ведет... Не как было у нас, из зоны к воротам скрытого сектора, а от ворот в какое-то особое место вроде центра здешней аномальной энергетики, понимаете?» «Нет, но, думаю, туда нам и надо», — сказал Андрей. «Одно меня смущает, почему нас вдруг оставили в покое контролеры?» их отпугнула, или они это специально сделали?» скаут уже взяли», — возразила Ольга. «Он сам к ним прилетел? Тогда не знаю». «А если подумать? Тебе ведь теперь должен быть понятен ход их мыслей». «Не знаю? Честное слово. Может, они хотят нас в ловушку заманить?» Кхм, «Это и без тебя понятно. Зачем? Вот в чем вопрос». «Зачем контролёрам ты? Ещё можно понять. Перевоспитать, отправить обратно шпионам. Классика жанра. А мы на кой чёрт им сдались? Я, Татьяна, скаут. Ведь мы с точки зрения местных жителей бездарности. Ходячие котлеты, не более того». Ольга лишь молча развела руками. «А мне интересно другое», — сказала Татьяна. «Генерал Остапенко знал или нет, что произойдёт, когда мы войдём в 13-й сектор?» Допустим, догадывался, и что с того, Андрей с интересом посмотрел на спутницу. «Ничего особенного», — Татьяна обозначила усталую улыбку. «Ну, разве что, лично я чувствую себя насаженным на крючок червяком. И что самое обидное, сколько ни извивайся, финал уже фактически наступил». по рыбине и наживка», — спокойно заметил Андрей. «А нам от этого легче?» «Поймает свою рыбину генерал, не поймает. Мы все равно...» «Пойдем в расход». «Так у вас говорят, да?» «Не у нас, у военных. Но говорят именно так, все верно». Андрей встретился взглядом с Ольгой и кивком приказал ей занять место проводника. Сам вновь обернулся к Татьяне. «Как твои ноги?» «Уже почти не болят», — Татьяна устало вздохнула. «Да и если болели, зачем червяку ноги?»